Она до сих пор не достигла дна пропасти, какой была смерть Хенрика. Меня убивает незнание. Я обязана сложить мозаику и рассказать себе всю историю. Возможно, это единственное оставшееся мне археологическое исследование, и существует оно у меня внутри. Она позвонила на мобильник Аарона. В настоящее время абонент недоступен. Самолеты взлетали в серое небо или, сверкающими птицами, выныривали из облаков. Луиза медленно прошла в камеру хранения, забрала багаж, зарегистрировалась, села в синее кресло и принялась ждать. Заполненный наполовину самолет стартовал минута в минуту. Она шла к зданию терминала в Эстерсунде. Вокруг темно, безветренно, падает снег. Артур ждал ее у багажного транспорта. К ее приезду он побрился и приоделся. Они сели в машину, и тут Луиза разревелась. Отец похлопал ее по щеке, направился к мосту через Стуршон и к шоссе, ведшему на юг, в Свег. На подъезде к ставику она начала рассказывать о путешествии в Африку. Это... Пробный рассказ, — пояснила она, — мне кажется, я должна сделать не одну попытку, чтобы найти истинную историю случившегося. Должна отыскать правильные слова. Время у тебя сколько угодно. По-моему, нужно спешить. Ты всю жизнь спешила. Я никогда не понимал, зачем. Человек все равно не успевает сделать и малой доли того, что хотел бы. Долгая жизнь тоже кратка. Девяностолетние бывают столь же нетерпеливы, как и подростки. Я по-прежнему ничего не знаю об Ароне. Не знаю даже, жив ли он. Тебе надо объявить его в розыск. Я не хотел этого делать, не поговорив сперва с тобой. Только выяснил, вернулся ли он в Аполло-бей. Нет, не вернулся. Они ехали сквозь темноту, фары освещали густой лес по обе стороны дороги. По-прежнему шел легкий снежок, где-то между Иттерхогдалем, И с вягом она заснула, склонив голову на единственное доступное ей плечо. На следующий день Луиза отправилась в полицейский участок и официально объявила Аарона в розыск. Полицейского, который принял заявление, она знала с детства. В народной школе он учился несколькими классами старше. Ему тогда подарили мопед, и Луиза была безумно влюблена в него или, может, в мопед. Он выразил соболезнование, не задав ни одного вопроса. Потом она пошла на кладбище, могилу присыпала снегом, надгробие еще не поставили, но Артур сказал, что его заказали у каменотеса в Эстерсунде. По дороге на кладбище она думала, что не выдержит зрелище которое ее ожидает, но, стоя у могилы, взяла себя в руки, почувствовала чуть ли неравнодушие. Хенрика здесь нет, он в моей душе, не в земле под снегом, он проделал долгое путешествие, хотя и был Так молод, когда умер. В этом мы похожи. И он, и я воспринимаем жизнь с полной серьезностью. По дорожке между могилами прошла какая-то женщина, поздоровалась с Луизой, но не остановилась. Луизе она показалась знакомой, но имени ее она не вспомнила. Снег поварил гуще. Луиза уже собралась уходить с кладбища, когда в кармане зазвонил телефон. Это была Назрин. Поначалу Луиза... С трудом понимала, что он говорит, потому что в трубке стоял страшный шум. «Ты слышишь меня?» — крикнул Назрин. «С трудом. Где ты?» Времена меняются. Раньше первым делом спрашивали о самочувствии. Сейчас, прежде чем спросить о здоровье, интересуются географическим местоположением. Я едва тебя слышу. Я стою на центральном вокзале. Приходят и уходят поезда, суетятся люди. Ты уезжаешь? Я только что приехала из Катрина Хольма. Подумать только. А где ты? Стою у могилы Хенрика. Голос на звенную секунду пропал, потом прорезался снова. Я правильно поняла. Ты там, в горах? Я у могилы. Идет снег. Все белым-бело. Хотела бы я быть там, где ты сейчас. Пойду в билетную кассу, там потише. луиза услышала как шум стихает вместо него донеслись отдельные громкие голоса тоже вскоре пропавшие сейчас лучше слышно голос назвин звучал совсем близко луиза почти чувствовала ее дыхание я слышу тебя прекрасно ты просто исчезла я не знала что думать я совершила долгое путешествие страшное до дрожи